Глава 16. Отельный бар, над которым мы сын до того не бывали, оказался небольшим, но вполне себе уютным. Тут, как и положено, царил уютный полумрак. Рядом с невысокими столиками стояли кресла и диванчики. Негромко играл Amsteelhold Dominion А за не очень длинной стойкой о чем то беседовали парочка барменов. Молодые парень и девушка. Добрый вечер. Приветствовал нас последний и дружелюбно помахала рукой. Я Марина, он Макс. Сегодня мы сделаем все, чтобы вы не скучно провели время в нашем заведении. Спасибо, Бойко ответила моя спутница. Я Инна, а вот этого серьезного мужчину зовут Артем. Скоро и остальные потянутся. Тогда самое время откупоривать вино, заметил бармен. Марин, бокалы расставляй. Одну минуточку, подскочила к стойке Инна. А можно мне сначала чашечку эспрессо? Говорят, что он у вас тут просто бомбический. Не врут, с гордостью ответила Марина и показала рукой на здоровенную кофемашину, которая весила номер килограмм двадцать, а то и более. Вандервестен, мечта любого бариста. Сейчас сварю. Вы пока присаживайтесь. Спасибо огромное. Выдохнула моя напарница и завертела головой. «Тем, давай вот там пристроимся. Обзор хороший, а мы вроде как не на виду. Ты не собираешься сегодня блистать? удивился я. Что с тобой случилось? Ой, хватит из меня девочку-зажигалку делать. Не такая я ей социально активная. Нет, когда-то по молодости любила нос куда не надо совать, но потом мне его прищемили как следует. И с тех пор я стала сначала думать, потом делать. Не всегда, но куда чаще. Хорошо, что мы познакомились после того, не до, заметила я, усаживаясь в очень удобное кожаное кресло. Стои иной, мне бы, наверное, было куда труднее ужиться. Можно подумать, что тебя бы спросили. Сморщил носик девушка. «Или у меня. Впрочем, думаю, тебе приятно услышать, что я довольна тем, как все у меня тут сложилось. И я тоже, произнес я, поняв, что этот комплимент подразумевает обратную связь. Слушай, а тут мило. Ага. согласилась со мной Инна. Более чем. Одно плохо. Вся эта красота не про нас. И, кстати, как сюда Женька попала? В смысле? В прямом. Она же нам про эту здоровенную кофемашину рассказывала, помнишь? Значит, видела ее». А как нас в прачечную занесло? ответил вопросом на вопрос я. Неизповедимы пути коридорных, солнышко. Хотя, если прямо сильно знать хочешь, возьми да спроси. Евгений человек открытый, скрывать не станет. И спрошу. Вздернув носик Инна. — Не сомневайся. Да когда же кофе принесут уже? Сколько ждать можно? Имей терпение, закинув ногу на ногу посоветовала я. Нельзя быть настолько перегорной. Можно. Марина подошла к нам минут через пять, причем сразу с двумя чашками на подносе. Про меня она тоже не забыла, хоть я ничего и не просил. Бомба. Выдохнула моя напарница, в полной мере насладившись ароматом свежесваренного напитка. «Правду говорят, кофемания разновидность наркомании. Тогда можешь и мою дозу употребить, разрешила я, поддвигая к ней свою чашку. Я не сильно большой поклонник этого дела. В триумочке другой абсента не отказался бы а кофе. На здоровье, короче. Месье Эстет? усмехнулась Инна. Абсент, надо же. Ладно вы виски, а тут глядите-ка. Если в меру и с умом, то ничего страшного в этом напитке нет, и цвет у него красивый. Я к вам подсяду? поинтересовалась Алёна, подходя к нашему столику. Если я не против. Запросто, разрешила Инна. А теперь все тихо. Пробую. Она отпила кофе. перед этим закрыв глаза и на мгновение застыла. Чего это она? уточнила Алена. Ловит свой скромный кайф, пояснил я. Хотя у нас тут другого и нет. Место непростое, поэтому и удовольствие незамысловатые. Впрочем, может, оно и правильно. Слишком много всего у нас в той жизни было, потому забыли мы о простых радостях бытия. А в них весь смысл. Офигенно. Тот выдохнула Инна. Не соврала Женька. Только ради вот этой благодати сюда стоило попасть. Тоже заказать, что ли? Задумалась Алена. Бери, предложила я, показав на свою порцию напитка. Душа моя, ты не против? Не то, чтобы совсем за, но для хорошего человека не жалко, заявила напарница. Угощайся, Алёнка. Та ситуация, когда вроде и от души, но с осадочком. Глянул на нее наша коллега. Но чашку все же к себе пододвинула. Ну спасибо. Еще бы сигаретку? Чего нет того нет, Вздохнула я. Сам бы не отказался. И очень хорошо, что нет, возразила Инна. Курение убивает. Ха -ха. А мы, блин, все тут сильно живые, фыркнула Алена. Не смеши меня. Ладно, не о том хотела поговорить. Тёма, юлить не стану, потому спрошу в лоб. Мой перевод из прачечной твоих рук дело. Его Вместо меня ответила Инна. Не сомневайся. От тебя самого хотелось бы услышать. Косо глянула на нее девушка. Положим, да? Помедлив, ответил я. Почему? Мы не родня, не любовники, даже не союзники. Возможно, только пока. Эй-эй! нахмурилась Инна. Что за пока? Имеется в виду пока не союзники, пояснила ей Алёна. Хотя, возможно, и другие варианты, конечно. А ты что, ревнуешь? Была охота. Мои соседки по комнате чуть залили щеки». Просто либо моё, либо ничьё. Завершила за неё фразу наша коллега и отпила кофе. Прекрасно понимаю. Сама такая. О как вскрыла она мою соседку по номеру, как консервную банку. Впрочем, что Алёна не дура было понятно сразу, равно как и то, что она изрядная стерва. Давай так. Я тебя об этом не просила, потому ничего и не должна произнесла девушка Собственно, ты сама завела этот разговор. отозвался я. Никто тебе чек к оплате не предъявлял, благодарности не требовал и на какие-то возникшие обязательства не намекал. Есть у меня одна слабость. Люблю ясность во всем, — пояснила Алена. — Когда знаю, кому должна, кому нет. Мне нет, улыбнулся. Я. Так лучше. Тебе стало комфортней. Не а. Помотала головой моя собеседница. Это твоя улыбка. Смотрю на нее и понимаю, Все равно должна. Тебя тоже она раздражает? Живела, Синн. Слава богу, я думала, меня одну от нее трясет. Пару раз даже думала его подушкой ночью придушить. Вот как бесит. Потом встану, подойду, гляну. Жалко становится. Лежит, сопит, что-то бормочет. Как такого убивать? Интересно, она шутит или серьезно говорит? тот случай, когда любой из вариантов может оказаться верным. И еще...» Что-то мне немного не по себе стало. Так, сейчас мы договоримся, да не пойми чего. Пору расхлот в ладоши. Инна, про улыбку понял, стану суровым и даже злым. Алена, все нормально, не парься, тема закрыта. Тем более, что он народ начал подтягиваться. Спасибо. Девушка обняла меня за шею и поцеловала в щеку. Шутки-шутками, но я оценила и запомнила. Очень на это надеюсь. Ну да, порыв ей помочь не содержал в себе корысти. Я сделал это по велению души. Но, как известно, даже из самого доброго дела всегда можно извлечь маленькую личную выгоду. А народ и впрямь пребывал. Отужившиеся коллеги парами заходили в бар, головами, оценивая обстановку. И как и мы направлялись к барной стойке, где уже выстроились три шеренги фужеров, наполненных вином до середины. Тём, ты бы поспешил. глянув в ту же сторону, что и я с Инна. Выпить нам принеси. А то сейчас рыжий, пожалует, а тогда все. Тогда будем мы сидеть злые и трезвые. В ее словах имелся резон, поэтому я выполнил ее просьбу быстро и без пререканий. Серега может. Вздохнула Алена, приняв у меня бокал. Вот скажите, почему всем достались нормальные ребята, а непосредственно мне стихийное бедствие неконтролируемое и безжалостное. Вряд ли я на том свете нагрешила больше, чем любая из нас. Вот скажи мне, Инка, ты с чужими мужьями спала? Бывало, кивнула моя напарница и отпила вина. «Своему изменяла. И такое случалось. Подругам врала. Естественно, на этом женская дружба держится. Тогда почему мне достался рыжий обормот с парой извелин, случайно за в его мозг, а тебе, или он, женьки, нормальные парни? Так и я везучая, а ты нет. охотно объяснила Инна. И потом мне как-то одна цыганка удачно выражила». А ни цыгане большой силой обладают в этой области. Даже если помер, все равно работает. И потом не такой уж тёма большой сокровище. Он временами нудит жутко, под утро храпит и улыбка его, хотя ее мы уже обсудили. Слушай, если вы мне столько плохого, так давай обмен проведем, — предложил я. Тебе, Серега, меня Алене. В чем же дело? Сделав это откровенно провокационное предложение, я отпил вина и изрядно удивился. Конечно, насколько хороший его букет. Не поскупился Аристарх Лаврентьевич, прямо скажем, не борду какую то дешёвый подсунул, хотя и мог. Я согласна. Мигом заявила Алена и рявкнула: "Рыжий, сюда иди". Чего надо?" Мигом подскочил там Серега, который ожидаемо пасси у стойки активно вливая в себя вино. У него в руках, собственно, прямо сейчас сразу два бокала и находились. "Во-первых, не забывай, что ты тут не один". велела ему напарница. Вряд ли людям понравится, если ты в одну харю всю ханку выжрёшь. Слушай, я не совсем же конченый. Взмутился рыжий. Не уверена, потому и предупреждаю. Осекла его Алена. Второе. Мы тут цены договариваемся, обмен произвести. Ничего мы не договариваемся. Почти заорала моя напарница, допила бокал и забрала еще один Сереги. Шутка затянулась. Кому что досталось, тот тем и владеет. Нормально, да? глянул на меня рыжий. Это они, походу, про нас Тема, речь ведут. Типа они богини и нами владеют. Нашли, понимаешь, домашних питомцев. "Забей", посоветовал ему я. "Пусть хоть кем себя считают. Мы в таком месте, где длину поводка наброшенного на наши шее контролируют совсем другие люди. В результате выходит что? Что? Разницы никакой между нами нет. А если ее нет, то что париться?" В принципе, все верно, сказал Серега, выплеснул вино в рот и добавил. Больше скажу. Что-то в этом роде я и сам то ли вчера, то ли позавчера Алёнке излагал. Было, подтвердила девушка. Вот, опять эта улыбка. Вздохнула Инна, глядя на меня, после подумала и добавила. Но я привыкну. Ну или все же сдушу тебя подушкой. Пока точно не знаю. Народ все пребывал, свободных мест почти не осталось. Поредела Иشرينга Бакалов настойк. Зато появился свойственный для таких мест гул голосов, которым сплетались в одно одноединый смех, звон стекла, стекло, фрагменты анекдотов и еще не весть что. Ну что здорово, повышенные тона в нем отсутствовали даже несмотря на то, что на тело на пару рядовный, который, похоже, окончательно с нашей соседкой по этажу сблизилась, почти или своим присутствием корпоративные мероприятия. Так что никто ни на кого не наезжал, никто на личности не переходил. Так, вроде все пришли. Минут через двадцать, громко похлопав в ладоши, осведомил Женя. Девочки из столовой тут? Регина, Зоя? Да тут, тут. Вот эти последние цепляли один бокал с вином. Вот только насчет девочки ты погорячилась. Сама не помню, когда ей была». Быстро она накидалась. Заметила Алена. Как бы в разнос не пошла. И правда, судя по легкой несвязности речи, Зоя порядком раскрепостилась. Настолько, что дополнительный бокал другой мог оказаться и лишним, тем, который переведет ее состояние из очень хорошо в перебор. Так и славно, плотоядный улыбнулся Серега. Это многое упрощает». Тебе настолько все равно, кого в постель тащить? Заинтересовался Синн. Нет, я не моралистка, у меня богатое прошлое, но «Вовсе не все равно, возразил ей Рыжий. Наоборот, принципиальный момент. Ну не наедайся, понимаешь? Маленькие для меня местные порции. Все время жрать хочу. А у Зойки доступ к идея есть. Блин, это трэш какой-то. Закатила глаза под подло Алена. Он эту колхозанку за лишнюю тарелку картошки собирается совокуплять. Ин, может, все же подумаешь насчет размена? Я тебе чего-нибудь в придачу дам. Пока не знаю чего, но придумаю что-нибудь. Даже захоти, я не получится. Помотала головой моя напарница. Трансферы запрещены. Вот не факт не видела я такого в договоре. Но и поднимать эту тему не стану, потому что она очень скользкая. Ты сегодня вопрос Аристарху задашь, завтра он тебе боком выйдет. А меня, заметим, все устраивает Инна ровно то, что нужно. По крайней мере, среди наших коллег я не вижу для себя ни единой возможной кандидатуры для рокировки, разве что Кира. А можно музыку сделать чуть потише? Попросила Женя, внимательно посмотрев на Зою которая закинула ногу на ногу так, что все могли лицезреть, где у нее чулки заканчиваются. И похоже, пришедшие к тем же выводам, что и мы. Пожалуйста. Нет проблем. Покладиста согласилась барменша, убавляя звук и без дополнительной просьбы прибавляя свет. Ребята, с благодарностью на Марину звонко произнесла наша свежеиспеченная староста. Я вообще речи не очень люблю произносить. Ой, ладно. Верим, верим. Ну, конечно. Да правда. Прижала руки к груди девушка. «Серьезно. Угомонитесь уже. Препнула Алена так, что Инна, сидящая рядом с ней, даже подпрыгнула. Умеет, не умеет, какая разница? Человек для нас всех праздник сделал. Дайте ему высказаться. Спасибо. шмыгнула он Женя. Так вот. Может, мои слова покажутся наивными или даже глупыми, но я уверена, что нам нужно было всем вместе собраться. Даже необходимо. Я же вижу. Да все уже заметили. Мы в разные стороны начали разбредаться. Кое-кто поругаться друг с другом успел. Неправильно ведь. Мы все в одной лодке сидим. Да может мы таким составом уже даже не соберемся ни разу. Потому пусть хоть один вечер у нас будет, который мы вместе проведем, полным составом. Блаженная. Тихо, но так, чтобы мы все услышали, пробормотала Алена. Так и есть, подтвердила Инна. Но как по мне, хорошо, что у нас вот такая Женя есть. Может, не так быстро глотки друг другу рвать станем. Но станем же. Обязательно. Без тени улыбки и с живой уверенностью ответила моя напарница, чем немного меня удивила. Не слышал я у нее раньше таких интонаций. Но лучше позже, чем раньше. Я очень благодарна вам за то, что вы все пришли, продолжала тем временем вещать Евгения. И единственное, о чем жалею, Так это о том, что сфотографироваться не получится. Не на что. А хотелось бы. И ведь что удивительно, никаких реплик вроде мне ваши рожи и так надоели. Да еще на фотки на них смотри. Не последовало». Может, кто и подумал, конечно, но вслух не произнес». Ну и раз вы меня дослушали до конца, то может согласитесь на еще одну мою бредовую активность. улыбнулась старст. Если в крокодила играть или мафию, сразу нет. Заявила Регина. И কবি, лично мне нафиг не нужен. Меня вся эта муть на том свете задолбала. Просто парень мой на всех этих делах повернут был капитально. В результате так достал, что я, когда мы разошлись, все его настолки на дачу родительскую вывезла и там в бочке сожгла. Причем на телефон сняла, как это делаю, а после ролик ему отправила. Ох, как он орал. Думала, оглохну. Жестко, но справедливо, заявила Алла, которая тоже чуть-чуть захмелела. Я знаю, ты меня терпеть не можешь, но все равно респектую. Красотка. Ну не прям, чтобы терпеть не могу. Проворчал Регина. Раздражает маленько то, что ты мое место на этаже заняла. Умом понимаю, по факту твоей вины в этом нет. Все решил жребий. Но бесит же. Да все так виситься будем раньше или позже, задумчиво произнес Вадим. Нет, гипотетически возможен вариант, что кто-то из нас без остановки пройдет до самого финала. Не покидая свой этаж. Это дуэт супертопов. Но я что-то сильно сомневаюсь в подобном раскладе. Большинство на пробных гостях обломалось. А это по сути облегченный вариант. Не скажи, не согласился с ним Георгий, чем немало меня удивил. Как это он сам без разрешения Нтел решил со мнение высказать? Мне кажется, наоборот, усложненный. Они знали, что мертвы, потому не слишком охотно шли на контакт. Они таких, как мы, уже не раз видали. Ключевое слово знали. Вадим отпил вина. «Им не надо было свыкаться с смыслие, что жизнь все. они уже приняли это как факт. Теперь представьте, как будет штормить вновь прибывших людей, которые телом уже здесь, а головой еще там. Кто-то, возможно, воспримет эту информацию спокойно, но не думаю, что это станет массовым явлением. Большинство начнет истерить, обзывать нас разными нехорошими словами, грозить полицией и личными связями, подозревать, что все это реалити-шоу» мы в нем актеры и так далее. И это станет жрать кучу времени, а его нам отведено столько же, как и на прошлых гостей. Все верно, все так. Я тоже уже думал на эту тему и пока не дал себе ответа, как стану действовать в том случае, если гость начнет истерить или просто упрется, что твой баран. Думаю, тут единого средства нет, Все индивидуально. Впрочем, время покажет. Для методики нужна статистика. Да и последней необходима практика. Вот как с десяток гостей обслужим, то тогда им можно будет какие-то выводы делать, и то в первом приближении. Вот только до той поры мы сынные хоть раз до да с этажа. И тут Вадим прав, не то это место, где ты сможешь в одну пачку на вершине сидеть. Рано или поздно кверкнёшься. Заедут к тебе три гостя, причем все как один истерики идиоты. И привет, «До свидания, этаж. Здравствуй, переноска чемоданов. Хотя это ведь тоже опыт, и не скажу, что совсем уж бесполезный. Уверен, белл-бои про отель уже сейчас знают куда больше, чем любой коридорный, но только вряд ли своим знанием охотно делиться станут. Кстати, они и здесь расселись недалеко друг от друга по новой, но уже устоявшейся привычке, потому что они друг другу уже свои. «Их сплотили сначала общую невезучесть, а потом общие неприятности. Ребят, можно я договорю? взмолилась Евгения. Нет, вы тоже о интересном спорите, но говори, подруга. Отстуковала ей бокалом Зву. Всем молчать. Так вот, с благодарностью взглянула на нее Старст. Я не про квизы и мафию. Нам тут это зачем? У меня другое желание есть. Мне очень хочется, чтобы мы друг друга узнали побольше. Не сильно на многое, но чуть-чуть. Но, как мне кажется, даже этой малости нам хватит для того, чтобы перестать быть совсем чужими. Мы на этом чуть-чуть все сблизимся. И как ты себе это представляешь? Удивилась Риана. Как в клубе анонимных алкоголиков. Я Петя, и я бухарик. И все здравствуй, Петя, а после аплодируют. Не поверишь. но что-то в этом роде. Засмеялась Женя. Ну, почти. Я вот заранее тут приготовила. Вадим, подай, пожалуйста. Я напарник встал, хмыкнул и достал из-за дивана без козырку, в которой лежали свернутые в трубочку бумажки, а после протянул ее девушке. Даже не спрашивайте, где я эту диковину достал. Попросил он нас сам в шоке от того, что можно найти в шкафах пустых номеров. А что за судно? заинтересовался Василий. Как называется? Хм, стремительный, хмыкнул Вадим. Никакой экзотики. Это будет что-то вроде фантов, пояснил Евгения и поворошила рукой бумажки. Но только без всякой чепухи вроде кукареками или поедания лимона на скорость. Просто каждый из нас будет рассказывать историю из своей жизни. Вернее, даже не историю, это долго. Да и вряд ли прямо все согласятся такое делать. Скорее, пусть каждый из нас поделится самым важным воспоминанием о своей прошлой жизни. Уверена, у каждого такое есть. Нет, если кто-то не захочет, то, конечно, никто его не волить не станет. Это же личное. Но это ведь не только мне нужно, ребята, это всем нам нужно. Простите за занудство, но повторю. Нам тут жить, и, думаю, долго, бок о бок. И мне кажется, что каждому важно знать, что рядом с ним обитают люди, а не просто те, с кем в столовой 3 раза в день пересекаешься и простым кивком здороваешься. Я так точно не хочу существовать. Молодец. прокомментировала ее слова Алена красиво излагает. Я тогда начну, а после, как все расскажу, достану отсюда бумажку с чьим-то именем. Подытожила Женька. Очередь перейдет к нему. А как он или она закончит, то следующего рассказчика таким же образом определит. А ведь забавно. Дала голос Нателла. Почему бы и нет? Поддерживаю, заявила Инн. Хорошо придумано. Я в деле. Ну, правда, все никто не расскажет. Но это всяко лучше, чем в номере в потолок плевать кивнула Кира. Молодец, Женька. Её напарник, привычно невозмутимый Валера Коров, кивнул, соглашаясь со сказанным. Прямо даже интересно стало, сообщила окружающим бармен Шамарина из-за стойки. Народ, вы же не против, если и мы послушаем? Да пожалуйста, разрешил Изовет. Нам скрывать нечего. Обладатель самого интересного рассказа получит один коктейль на выбор, заявил Макс. Алкогольный или безалкогольный на выбор. Даю слово. «Два!» — Казала нам растопыренные пальцы Марина. Вы же тут в так будет честно. Теперь еще и стимул есть. потер руки Серега. Конкретно тебя сразу предупрежу. Фигню всякую не гнать. Предупредил его барменш. Я вранье чую и сразу влёт. Это милок у меня такой профессиональный навык, отточенный до предела. В самом деле, молодец, Женька. Она каким-то неисповедимым образом сумела придумать именно ту забаву, которая достучалась, если не до душ нашей, прямо скажем, сильной разношёрстной компании, то до чего-то разумного, доброго и вечного. Ведь это не игра и не момент откровения, это нечто третье, что-то такое, в чем любому из нас поучаствовать не грех. Сели скажут правду. Не уверен. Да я и сам пока не особо знаю, что рассказывать. Дело даже не в том, что у меня в прошлом имеются такие моменты, о которых даже после смерти общаться ни с кем не хочется. Тут другое. Воспоминаний у меня много, важных среди них немало. Какое из них то самое? Поди, пойми. Тепло мамы, первая победа, первая боль, дающая понять, что ты не неуязвим тем пугающий, первая любовь. И да и нет. Это позволю себе банальность, типовые зарубки на древе жизни любого человека. Женя же о другом речь ведет, о чем то таком, что отпечаталось в душе настолько, что даже после смерти осталось для тебя главным. Но какое оно это главное? И точно ли оно у меня было? А может, я прожил настолько пустую и бесполезную жизнь, что даже и вспомнить из нее нечего? Если да, обидно, в первую очередь потому, что ничего уже не изменишь и не переиграешь. Тогда я и начну предложила тем временем старста. Никто же не против? Жги, Разрешила Зоя и цапнула новый бокал. Желательно подушевнее. Насчет душевности не обещаю, вздохнула Евгения. У меня самое главное воспоминание из прошлого не сильно весёлое. Понимаю, что вроде надо рассказать о чем то таком, мотивирующем, что ли. Но раз уж сама сказала, что речь пойдет о главном, то надо быть честной и перед вами, и перед собой. Господи боженька, да что у тебя там случилось-то? уточнила Анфиса, которая даже здесь ни на секунду не раслучалась со своим напарником Ромой. Они за вином и то вместе ходили. Сестра утонула. Негромко ответила непривычно посерьёжнившая Евгения. Старшая. Ну, у нас на самом деле разница была небольшая, в два года, но я всегда во всем на нее равнялась. Знаете, иногда у сестер бывает не все ровно друг с другом. Но это не наш случай. Мы даже не поругались толком ни разу. она из-за тебя утонул, точнее, у Валера. Да? Нет. передернула плечами девушка. Мы на даче были, она купаться пошла, а меня мама не пустила. Я накануне молока холодного перепела. На речке у нее ногу свело, а подружки решили, что она шутит так. Ну да, любила Анька дуру включать. водилась за ней такое. Пока поняли, что и как, она уже на дно ушла. Ее, собственно, нашли только на следующий день. Причем даже не там, где утонула. Тело течением вниз унесло. Но знаете, я все равно всю жизнь считаю себя виновной в ее смерти. Почему? удивился Серега. — Тебя ж там даже не было. Именно поэтому, грустно улыбнулась Женя. Меня там не оказалось тогда, когда я была так нужна своей сестре. Нужнее, чем когда-либо ранее. Я бы все равно в воду рванула, даже если бы была уверена в том, что она по своему обыкновению козлит. Хотя бы потому, что и она поступила так же. Она захлебывалась, а я дома клубнику ела. Кстати, с тех пор терпеть ее не могу, от одного запаха мутит. Мне честно сказать или лучше промолчать? осведомилась у нашей старости Наталы. Если очередную гадость выдашь, то лучше промолчи, посоветовала ей Кир. Не то место и не то время. Скажи, почему нет? Разрешила, Женя. Вот. Показала на нее пальцем наша соседка по этажу. Человек умеет слушать других без условий и подозрений. Хотя, наверное, ничего нового ты от меня не услышишь. Наверняка тебе кто-то когда-то подобное уже говорил. Жень, ежедневно отпивая давно мертвую сестру, ты свою собственную жизнь жёстко в очко спускаешь. Даже не так. Ты ее туда уже спустила потому что даже у мёртвой все равно цепляешься за память о мертвой, как за единственно важное воспоминание из прошлого. А свое то у тебя чего было? Ну, чтобы ни на кого не равняться, только для себя. В принципе, все так. неожиданно поддержала ее Зоя. Когда живой живет для мертвого, это неправильно. У меня такая же подруга была. Каждую неделю на кладбище к мужу ходила. Тот просто молодым помер, сердцем у него проблемы были. И что? Сгорела за пару лет. У нас на работе тетка одна была сильно знающая. Так сказала, что он ее за собой увел. Все так, без злости или обиды произнесла Евгения. Нет, правда. Мне и при жизни то же самое не раз знакомые говорили. Только вот поделать с собой я ничего не могу. Выходит, что жила, как не жила, ни толку, ни проку. Глупости не говори, резко велела ей Алена. Ты там была нормальным человеком, и тут им осталось. Вон, нас всех собрала, и мы даже в придуманное тобой развлечение вписались. Сомневаюсь, что кому-то другому такое удалось. Вот-вот, поддакнула ей Инна. И вообще, тени жребий. У нас тут коллективная забава, а не твоя психологическая проработка. Кто там следующий в очереди на откровение? Сейчас, чуть дрогнувшим голосом произнесла Женя и развернула бумажку, взятую из безкозырки. Арсений